Не желая возвращаться в темную каморку, я еще долго бродила по коридорам огромной станции, наблюдая за всем вокруг и размышляя о дальнейшем плане. Но присутствие Хамони не давало покоя мыслям. Я дошла до инженерного блока и, подключившись к внешнему сигналу, усилила связь с каналом Альянса, чтобы войти в информационные базы и проверить Риги на Тилан, Донадки и Гарда. Но тот оказался призраком. Его истории или истории семьи в Альянсе вообще не существовало. Значила ли это, что он свободный незарегистрированный хамони? И откуда он? Мысль о подреве альянса хамоний показалась заманчивой, но только поначалу. Возможно, мои желания с командой Ригоса совпадают, но цели всё же разные. Несомненно, их лидер хочет власти, я свободы. Тима во мне желала убить каждого хамони, но всё же я её контролировала. У неё не было разума. Она не строила планы, она просто защищала меня, свою хозяйку. И моя ненависть, личная месть не должна разрушать тот мир, где живёт много невинного народа, даже если они подчиняются этой системе.